Предстанет ангел там, где пел ручей. Безмолвный ангел с чашей Будет в ней напиток смерти темной И приблизит ее к губам. И ты без страха пей.